Недолгое пребывание в камере пыток. Ранней весной 1964 года, когда я еще болел сжитой любовью к спорту, вел таблицы чемпионатов, знал на память лучших игроков Флорентины Манчестер Юнайтед, когда мне казалось, что о спорте можно писать так же всерьез, как, скажем, о гробнице Лоренцо Медичи во Флоренции, Когда я только что выпустил легендарный фильм о хоккее и не испытывал никакого стыда, я приехал с группой спортивных журналистов в Тироль. Жил в горной деревне неподалеку от Инсбрука и по утрам ездил автобусом на соревнования. В Инсбруке происходила Олимпиада. Кто там выигрывал, кто проигрывал, я не помню. Вся эта ерунда забылась. Не помню ни одной фамилии тогдашних спортсменов, но вот что помню. Ослепительный снег на склонах, режущую голубизну свежесть воздуха, запах кофе. Хозяина, который прищуривался и сухими губами выдавливал: "Морган". Бывало лень ехать в город, я оставался в отеле и смотрел соревнования по телевизору. В пустом холле, на столе Лежали толстые в якобы старинных кожаных переплетах книги. «Гастебюхер» — то, что у нас называется книги отзывов. Вот нечего делать, я листал их и наслаждался немецким простодушием. Книги велись с 29-го года, когда возникла гостиница в деревне Штубенталь. Все надписи были похожи. Благодарность хозяину, хвала горам, снегу, вину, девушкам подбору пластинок для музыкального автомата. Я дошел до аншлюса. Ничего не изменилось. Те же восторги по поводу снега, воздуха, девушек. Вот война. Судя по надписям, здесь отдыхали раненые немецкие офицеры. Но и от них ничего нельзя было узнать, кроме восхищения природой, девушками, итальянскими, ном, испанскими апельсинами. Однажды мелькнула патриотическая надпись. Решится на все побить Англию. Маленькими буквами-карандашом кто-то приписал сверху. Но Англия побила вас крепко. Еще более позднее зеленым фломастером. О, гуд армии идиот». Но неизвестно, к кому это относилось. К побитым немцам или к тем, кто радовался победе. И это было все, что касалось войны. Дальше продолжалось то же самое — лыжи, солнце, счастье, Эрбмис. Хозяинам были не по душе. Ему заплатили деньги, он нас терпел, в разговоры не вступал. Единственное, что мы слышали от него, было сквозь стиснутые зубы Морген. Но все равно мне нравились снежные горы, долина, громадный мост через пропасть. Запах кофе по утрам. Нравилось то, чем я так безумно и бессмысленно увлекался. Чем были полны газеты, о чем я писал ночами, а в полдень кричал по телефону в Москву. И лишь одно портило настроение — присутствие в нашей группе «Н». Он вынырнул из моего давнего прошлого. Разумеется, я знал, что он существует, и натыкался на его фамилию в газете, и встречал его изредка то здесь, то там. Мы оба делали вид, что мало знакомы, или же, если сталкивались с нос к носу, едва кивали и проходили мимо, хотя когда-то были дружны. Нам нравилась одна девушка. Но она ни при чем. Девушка была совершенно непричастна ко всей истории, которая случилась 14 лет назад. Но дело вот в чем. Все годы мы жили, не касаясь друг друга. Он работал на радио, я сидел дома. Мне казалось, я его исчерпал навсегда. И вдруг он возник в Инсбруке. От спорта Энн всегда был далек. Какого дьявола он оказался в нашей стае? В первую минуту, когда увиделись в Москве на сборе группы, я заметил, как в его лице что-то дрогнуло как подавленный мгновенный импульс, обрадоваться или, может быть, дружелюбно кивнуть. Но в моем лице этой слабости он прочитать не смог. Я встретил его холодным взором и чуть заметным наклоном головы, что не означало ничего, кроме ледяной памяти. Такой род отношений, я полагал, у нас установится дальше, и двенадцать дней я как-нибудь дотерплю. Когда, бывало, мои друзья уезжали в город без меня, а я оставался в гостинице. Это происходило отчасти от того, что не хотелось видеть. Румяно щеково, подвысохшего, стариковатого, Н. Когда-то я помню, он ходил в кителе, в сапогах, курил в самодельную трубку и выглядел сыновитым юношей, степенным, глубоко на чем-то сосредоточенным. Потом я узнал, на чем. Но тогда мне казалось, что в его неспешности, тихом, невнятном голосе, сумрачном взгляде таится значительность. Я зачитывался тогда блоком, и мне казалось это о нем, простим угрюмство, ведь не это сокрытый движитель его. Дальнейшее, правда, не подходило. Он весь дитя любви и света, он весь свобода и дыржество. Движитель Энна имела отношение к иному. Только к нему самому, Кэн. Но когда приехали в Тироль, поселились в гостинице, началось странное. Он стал вести себя так, как будто ничего никогда не было. Он здоровался по утрам радостными улыбками издалека, приветственно поднимал руку и усердно кивал. Причем в кивках было не только старинное приятельство, но и душевная почтительность какая выказывается людям искренне уважаемым я старался не обращать внимания. потому это стало раздражать однажды столкнулись в ложе прессы на стадионе лицом к лицу и он на ходу взял мою руку повыше локтя довольно фамильярно сжал ее и сказал здорово я дернул руку пробормотав что такое на бормотание прозвучало скорее испуганно чем враждебно Он подмигнул мне и пошел, ничего не сказав. В другой раз, в присутствии двух журналистов, итальянца и немца, он завел со мной разговор о хоккее, предварительно представив меня как знатока, автор отличного фильма «Хоккеисты», так сказал, отличного. И голос его прозвучал честно и просто, без малейшего оттенка зависти или иронии. И мне волей неволей пришлось откликнуться и с ним беседовать. Но я скомкал разговор и ушел. Потом немец меня нашел и просил дать интервью о ходе турнира, заметив, господин Н. читает все ваши материалы с восторгом. Он сказал, что они поистине отличны. Я не знал, как к этому относиться. Я не понимал его, не понимал себя. Неужели, думал я, человек напрочь забыл, как он вел себя четырнадцать лет назад? но это невозможно. Так не бывает. Он не забыл, вероятно, но относится к своему прошлому хладнокровно, как к чему-то естественному, пустяковому, достойному забвению. Если бы он держался иначе, не здоровался, смотрел бы волком, проходил мимо, не глядя, с надменным лицом, меня бы это не задевало. Я бы принял как должное. Человек, который сделал кому-то зло, всегда смотрит на свою жертву волком или проходит мимо с надменным лицом. Это в порядке вещей. Но тут делали вид, будто никакого зла не было. И чем больше я думал, тем сильнее закипал гневом и только ждал случай, чтобы излить гнев на Энн. Затеялась какая-то суета вокруг присуждения награды «Золотое перо» фирмы «Ролекс» лучшему журналисту, от каждой национальной группы, и Энн назвал мою фамилию. Это был вздор, я не профессиональный журналист и золотого пирания служил. Выдвинули кого-то другого. Эн стал меня отстаивать, было того невыносимо, что я вышел из зала. Наше летучее собрание происходило в ресторане, я был в ней себя от ярости, я ждал его в холле. Как только он появился... Я подошел к нему и сказал, — Какого черта ты ко мне липнешь? Ведь я тебя не трогаю. Вероятно, у меня было очень злобное выражение лица, потому что секунду он молчал, глядя на меня изумленно, а затем растерянно пожал плечами. — Я липну? Да ты рехнулся, ты с ума сошел, братец! — Я тебя прошу, перестань меня провоцировать. — Ты болен, — сказал он. — Тебе надо лечиться. Была звездная ночь. Я ходил по асфальтовой дороге перед гостиницей, дышал знойким воздухом горной ночной долины, вымершей беззвучной, и думал, действительно ли я болен. Изредка меня окатывали светом фармчащиеся машины. Я дошел до поворота на мост и смотрел в створ чернеющих склонов, где далеко, в глубине, куда уносилась невидимая сейчас дорога, Горстью слабых огней светился Инсбрук. Он тлел внизу, как незатоптанный маленький лесной костер. Я болен, думал я, как всякий, у кого не отшибла память. Я слишком хорошо помню, майский вечер на короне собрания. Он пришел без звонка, якобы за тем, чтобы передать книги, потому что он уезжал в Бердянск. Он каждое лет уезжал в Бердянск, к родственникам но я чувствовал, что его приход вызван другим. В первую же минуту его действия были неестественны, он не положил книги на стол, не сказал «спасибо» или «возвращаю» или «вот твои книги», а издалека молча кинул их на кровать. В этом жесте были нервность, бесцеремонность и решимость. Он отшвырнул от себя не книги, а что-то затруднявшее жизнь. Как только мы остались вдвоем, он сказал, прыснув смешком, — Хочешь анекдот? Завтра я буду выступать против тебя. — Против чего? — спросил я глупо, ни черта не поняв. — Против тебя. — Тебя, тебя! — он улыбался и тыкал в меня пальцем. Мне показалось, что он пьян. Что-то подобное, — предполагал я, — может случиться. Но зачем приходить и предупреждать? Он сказал, что подлянку делают без предупреждения. Но что-то бормотал об осознанной необходимости, а я бормотал, что теперь будет неинтересно идти на собрание. Мы оба бормотали бессмысленны. Вдруг я закричал, зачем ты сюда пришел? Он сказал, что пришел не по своей воле, так велела сделать Надю. Она потребовала, или не будешь выступать вовсе, или пойдешь к нему и честно предупредишь. Ты же знаешь, какая она, прямо устроила мне истерику. Я про Надю забыл. Надя была девушкой, которая нравилась раньше нам обоим. Она пережила ленинградскую блокаду, была бледная, хрупкая, анимичная, с белопшеничными косами, задумчивым взглядом, тихой речью. Писала стихи, и мне, любителю Блока, сама представлялась блоковской незнакомкой. Все ее родные погибли в блокаду. Надя жила в общежитии. Было время, когда я страстно о ней мечтал. Летом сорок седьмого, когда мы перешли на третий курс, все втроем, Надя и Айен, поехали на практику в Армению, писать очерки о Сиванской гас. Это была командировка по линии комсомола. Мы поехали в июле. Сначала все было весело, остро, зазывно, окутано дурманом неизвестности, любви. Девушка была рядом, и за нее следовало бороться. Мы дурачились, пели песни, ночами не спали, бесконечно читали стихи. Добирались до Еревана с четырьмя пересадками. В Сочи впервые в жизни искупались в море. Я помню, как мы с Энн отплыли далеко, Надя осталась у берега, и он спросил, — Будем бросать жребий на Надю? Меня это ошеломило, я чуть не загребнулся соленой водой и выпалил. — Нет? — он сказал. — Ну, смотри. — Тогда пеняй на себя. Эта угроза показалась мне нелепой. Я потому и выпалил, но нет, что в глубине души считал, что если выбирать между нами, Надя выберет меня. Я тоже писал стихи. А Энн сочинял очерки для Совен формбюро. Наше путешествие становилось все утомительней. От Сочи до Самтрэдия ехали местным поездом, в Духоте, в Давке, вокруг кричали на чужом языке. Какие-то люди посягали на Надю, мы, Сэн, ее защищали, и дело едва не дошло до драки. От тесноты и жары все разделились до майк. Мы посадили Надю в угол и заградили ее спинами. Сам третье показался нам землей обетованной. Тут было тихо, спокойно. Продавали груши и кукурузные лепешки. Но потом мы сам третье возненавидели, мы не могли оттуда уехать. Как только открывалась билетная касса, К ней устремлялась кричащая толпа, и пока мы, помогая себе локтями, добирались до цели, Кассирша говорил Билетов нет, и окошко захлопнулась. Мы пошли к дежурному коменданту, он нас унижал. Эн ввязался с ним в при угрожал написать про него в газету, размахивая нашими командировочными мандатами солидными на вид, но ничтожными, по сути, подписанными заучем института. Ваши бумажки для меня нол, — говорил комендант, и, не читая, сметывал их на пол. Затем он сказал, — живыми вы отсюда не уедете. Ночевать нам пришлось в сам На вокзале ночевать боялись, это был владение коменданта, там он мог нас преследовать. И он предложил спать на площади у подножья памятника Ленину, который всю ночь был освещен. Здесь нас тронуть не посмеют, — говорил Энн. Мы боялись, что нападут и похитят Надю. Он все время тихо напевал, — "Вихри враждебные веют над нами. Он стал меня раздражать. Надя спокойно улеглась на моем плаще, укрылась его фуфайкой и заснула. мы ее сторожили и всю ночь ворчали и спорили. Помню, ругались за Ахматовой. На нас никто не напал. На другой день к вечеру сели на поезд и поехали в Тбилиси. Тут наши споры ожесточились. Катастрофически таяли деньги. надегалась жара. И я считал, что надо, не задерживаясь, ехать дальше, а он вздумал остаться на несколько дней в Тбилиси. У него там был фронтовой друг. Я решительно возражал. Вдруг он сказал, что если я так упорствую, я могу ехать вперед, а не догонят меня на севане. Что-то. Во мне всколыхнулась и рухнула, как будто был прорыт ход, заложена мина, и вот она взорвалась. Я спросил у Нади, ты действительно хочешь остаться с ним в Тбилиси? — Мне все равно, — сказала она, — я никуда не спешу. Она отличалась необыкновенной честностью. Но почему-то ее честность взрывалась, как бомба, и наносила людям контузии. Фронтовой друг не отыскался, мы поехали дальше вместе. В Ереване свирепствовала сорокоградусная жара. Надо было додуматься ехать в Армению в июле. Жара превратила нас в полутрупы. Мы валялись без сил в комнате, которую предложила нам одна старуха на вокзале. На третьи сутки Энн посоветовал мне подыскать комнату. — Где-нибудь поблизости, недалеко от нас, — сказал он. Я ушел от них тем же вечером. Так вдруг все кончилось. Это было первое разочарование в дружбе, в женщинах и главное в себе быть таким самоуверенным и слепым. Но я страдал недолго, мне был двадцать один год. Потом отношения с ним восстановились, хотя прежней дружбы быть не могло. Мы сделались далеки, но не враждебны друг другу. В полглаза я наблюдал, они были и с Надей, потом расстались, к концу института соединились опять и, кажется, прочно но меня это не трогало я был занят другим я писал книгу другие женщины с белопшеничными косами возникали и пропадали вдруг я женился летела в молодом нетерпении жизнь моя слабая книга получила известность глаза мои застилал туман и тут на меня обрушилась гора за четыре года эн ни разу не приходил ко мне и вдруг пришел Меня это не испугало, он был только частицей горы. Ну вот что загадочное, чего не могу понять, зачем было приходить и предупреждать. Впрочем, не могу понять теперь, а тогда, поразительное дело, но тогда, услышав о том, что ему велело прийти Надя, я почему-то понял и согласился. Дело в том, что грозило исключение. Я окончил институт, но продолжал находиться в комсомольской организации института. Слабая книга внезапно получила премию, поэтому было сладко меня исключать. И было за что. Я скрыл в анкете, что отец — враг народа, во что никогда не верил. То, что Энн говорил, придя ко мне ночью, было бредом. И то, чего требовал от него Надя, намекая на честность и открытое забрало, тоже было бредом. Все было бредом. Май, премия, исключения, аплодисменты, озлобления. И была, может быть, бредовая просьба отпущения грехов. Им хотелось, чтобы я сказал им, валяйте, и, пожалуй, не услышали, валяйте, бы я как в бреду бормотал невнятицу, зевал и пожимал руку на прощание. Бывают такие сновидения. Все нелепое, что происходит во время сна, Кажется невероятно логичным и, само собой, разумеющимся, но когда проснешься, не можешь хоть убей догадаться, почему же Абракадабра представилась тебе такой понятный. Ну вот. А все выступавшие говорили лишь об анкете, нужно было что-то добавочное, нужна была конкретность, которая подтверждала бы, что я гнилой внутри, что случай с анкетой — только проявление общей гнилости» как лихорадка на губе проявления слома всего организма простуды. И он выступал затруднительно и как бы с болью. Ему было тяжело, ведь он был со мной дружен. Он еле вязал слова. Он говорил, что у него мучительно двойственное отношение ко мне. С одной стороны, то, но с другой, безусловно, это. В таких вещах важны подробности, Вот, например, что я говорил когда-то об Ахматовой. Это было давно, но тем хуже для меня. Значит, уж тогда я недопонимал. Однажды я хвалил такого-то, в другой раз возмущался тем-то. Был случай, я издевался над ним, когда он хотел петь революционные песни. Но, однако, я человек непотерянный, поэтому он против исключения за строгий выговор с предупреждением. Собрание после долгих споров так и решило, но райком исключил, для чего мелкие свидетельства Энн пригодились. Потом горком восстановился строгим или, как говорили тогда полюбовно, со строгачом. Все это в шапти казалось мне давностью, а теперь ушло в такую библейскую тьму, что вдруг подумаешь, а было ли все это со мной? Может, причудился? Может, кто-нибудь нарассказал небылиться, а в моем уме все перевратилось и опрокинулось на меня. Кто-то сказал, писатель в России должен жить долго. И правда, можно застать многие нечаянность, чудеса. Время затмевает прошлое все густеющей пеленой, сквозь нее не проглянешь, хоть глаз выклип, потому что пелена в нас, а нечаянностью уходит туда же за пелену. Чехов мог бы дожить до войны, сидел бы с стариком в эвакуации в Чистопле, читал бы газеты, слушал радио, питался бы кое-как по карточкам, писал бы слабеющей рукой что-нибудь важное и нужное для той минуты, отозвался бы на освобождение Таганрога, но каким бы видел свое прошлое, оставшееся за сумраком дней, своего дядю Ваню, свой вырубленный сад, Ольгу, которая мечтала, если б знать, если б знать, как только мы узнаем, это узнанно исчезает в мгле. Ведь Антон Палыч мог бы до чистополя узнать многое, о чем бедной Ольга, и помыслить не смело, но вот узнал, и что же? Самого главного узнать не мог, чем кончится война, а мы знаем и это. Разгуливая по ночному шоссе перед гостиницей Штубенталь, я вдруг решил, надо поговорить с на чистоту. Почему надо было не ясно. Но я загорелся этой мыслью. Теперь, когда все отболело, когда мы оба выплыли из тех дней и нас откатил волнами в разные стороны, было легко спросить, зачем ты это сделал. Я стал ждать удобного часа. Пока шли соревнования, мы редко встречались, я смотрел хоккей, он фигурное катание, но вот все кончилось. Хозяин гостиницы впервые улыбался, прощаясь с нами. Мы поехали автобусом в Вену, по дороге останавливались, смотрели то все. В воздухе была теплынь, мы побронзовели, будто побывали на юге. В автобусе он опять поглядывал дружелюбно, кивал приветливо, как ни в чем не бывало иногда спрашивал что-нибудь на ходу пустое ты не знаешь где будет следующая остановка или не заметил случайно где то туалет я отвечал сухо я думал подожди я тебя спрошу иначе перестанешь улыбаться на второй день после обеда в Зальцбурге поехали на экскурсию поблизости в замке помещалась средневековая камера пыток я подумал вот тут самое место все были на веселе после обеда Разбрелись с хохотом и шутками по громадному замку, слонялись по ходам и залам подземелья, где в полумраке висели, торчали и дыбились орудия пыток, и, по счастью, в одном из залов мы оказались вдвоем. Я спросил. — Послушай, давно хотел полюбопытствовать. Зачем ты меня тогда топил? Он не понял, когда. — Ну, в те годы, черт знает когда, и исключали меня, помнишь? Мы стояли перед громадной бадьей, в которую сажали преступника, и с помощью ворота опускали бодьов в колодец, где была тухлая вода со змеями и жабами. Там его топили, и вытаскивали труп, или же держали полузатопленным, мучили, выпытывали секреты. Об этом сообщалось на красиво написанной готическими буквами табличке. Все происходило в XVI веке. Мы смотрели вглубь колодца. Сейчас он был сух но без дна. Наши голоса гулом исчезали внизу. Я знал, что он скажет, старик, клянусь тебе. Я поступал искренне, мы были дураками. Я верил, что тебя надо покарать, что твой отец враг народа, что пощада — это проявление слабости. Если хочешь, надо жалеть не тебя, а нас, искренних дураков. Я отвечу. Но разница в том, что вам, дуракам, ничего не грозило, а мне грозило. Без работы, без денег, а может, без дома, без родных. Время текло суровое. Но вас, дураков, это мало заботило. Что с вас взять? Вы поступали искренне. Нет ничего благороднее и замечательнее искренности. Ты подвергаешь это сомнению? Если искренне забывать о совести, о боли других, ну, тогда ее к черту. Вы не задумывались над тем, во что ваша искренность превращается. Вам было плевать, что происходит с людьми кто натыкался на вашу искренность, сияющую станинским светом. А знаешь, что в день того проклятого собрания моя мать внезапно яростно плывает багряным облаком. Ваша искренность — это злодейство. И, схватив чедушного Эн под колени, легко поднимал его над колодцем, перебрасывая через барьеры, и он бултыхается в бадью, нечеловеческий крик, ворот начинает вертеться быстрее и быстрее. Бадья ухнула вниз, крик заглох. Я ворот вертится, вертится неостановимо. Я бегу по каменной лестнице наверх. В автобусе никто не замечает, что М нет. Спохватывают через два часа. Врачивают назад. Все вдруг протрезвели, бегают по замку. Ищут, вопят, зовут, а я сижу на крыльце и курю. Постепенно яснеет страшная правда. Неужто спрашивают друг друга молча ужасаясь глазами и кто то говорит а между прочим было что то неладное где в Энсбруке. а что стоял на улице и читал объявление тент смотрел на меня с испугом и покачав головой прошептал старик ты все забыл я не топил тебя а спасал спасал «Конечно! Я же повернул ход собрания, тебя хотели исключить, а после моего выступления дали строгача. Ты меня благодарил!» «Не жаль, не помнишь?» «Я помню другое. Ты говорил, что это об Ахматовой, о том, что я двойственный». Он уставился на меня, как на сумасшедшего, выпучив глаза, а потом схватил за плечи, затряс. «Да нет же!» Я тебя спас, вытащил из-под огня. Мне потом досталось. Зачем? Сказали, полез его защищать. Ведь он подонок. Я из тебя поссорился. Как странно, что ты обо всем этом забыл. Да, я забыл. Не помнил. Все ушло во мглу. Он протянул неуверенную руку, я неуверенно пожал ее. Мы поднялись. Из подземелья на волю. Сверкал в голубом небе белоснежный костяк горы. Альпийская весна кипела. Из автобуса доносилась музыка. Шофер заводил Моцарта. Он любил дремать под музыку. Я подумал о толстых книгах в отеле Штубенталь. В самом деле нет ничего в этом мире, кроме снега, солнца, музыки, девушек и мглы который наступает со временем. Ведь после пребывания в камере пыток прошло 15 лет. И оно тоже во мгле. Эн умер от болезни сердца 8 лет назад. Что стало стадии, не знаю. А я давно не хожу на стадион и смотрю хоккей по телевидению.